Глава вторая. Квадратное пятно. Продолжение. Водитель в обсерваторию. Господин Летелье покидает Лионский вокзал, конечную станцию железнодорожной сети Париж-Лион-Средиземноморья. Он неважно выглядит в это утро в поезде, Он всю ночь, то стала для него уже вторая бессонная ночь подряд, изо всех сил пытался понять, заполнить свою записную книжку геометрическими фигурами, алгебраическими равенствами, арифметическими операциями, и он понимает все меньше и меньше. Никогда еще эта загадка не казалась ему такой таинственной, как теперь, когда она начала проясняться. И потом у него уже возникли некоторые сомнения относительно Экваториала Хаткинса. Да, это мощный телескоп, но ситуация столь плачевна. Теоретически это, понятно, увидеть можно. Но как будет на практике? Позволит ли телескоп рассмотреть его как следует? Через эту полную облаков и туманов атмосферную массу в 500 с лишним километров, расстояние между Парижем и Миростелем, в которой перепады температур вызывают бесконечные рефракции. Да и парижские пыли и копоть являются серьезным препятствием. Чтобы получить нечто точное, вероятно, придется уменьшить увеличение. Но вот в конце широкой обсаженной деревьями улицы и обсерватории с ее куполами. Вот святая София науки с ее террасой, на которой, похоже, кипит жизнь. Вот святая Женевьева астрономии с ее огромной, преобладающей воздушной раковиной колпаком Большого экваториала. Вот, Сокрекер, святое сердце Монпарнаса. А, господин директор! Портье, почтительный и удивленный протягивает связку ключей. Во дворе господин директор расходится с парочкой астрономов, которые только что закончили свою ночную работу и возвращаются домой. По красивой каменной лестнице господин директор поднимается на второй этаж, входит в обитель Большого экваториала. И вопреки его воле... Замирает восхищение. Левиафан, Голиаф, Полифем. Господин Летелье уже и забыл, Сколь колоссальный размер от телескопа. В этом помещении ты чувствуешь себя так, Словно попал в башню какой-нибудь крепости Или облачился в громадные латы. Громадное из цинкового свода Напоминает купол бронебашни, А сам экваториал — колоссальную пушку, которая наклоняется сообразно оси мира и угрожает небу. Его штатив кирпичным донжоном, высящийся в центре ротонды, скрыт за легкими металлическими конструкциями, станинами, лестницами, ловильными крюками и усеян множеством точных измерительных приборов, как хрупких, так и исполинских вследствие чего у вас складывается впечатление, что рядом с вами аппарат, который похож одновременно и на дамские часы, и на грузоподъемный кран. Экваториал покоится на обычных цапфах, размерами с вандомскую колонну или какую-то бомбарду, телескоп «Огромный цилиндр». Слоноподобная наклонная башенка из хромированной стали, серая и матовая, постепенно вытягивается. Перспектива настолько утончает его оконечность, что блеск последний едва заметен. Его окуляр, осложненный целой кучей небольших механизмов, действительно напоминает затвор. Невежда мог бы решить, что оно заряжено. Это артиллерийское орудие, и ожидать оглушительного взрыва, задаваясь вопросом, какой же фантасмагорический снаряд вылетит из него в направлении Луны. Как же жарко под этим колпаком. И так тихо, что тянет на размышления. Словно ты в церкви. Беспрестанно ракочет Париж гулом отчетливым и морским. Из секунды в секунду под арочной крепью купола прокатывается тиканье сидерических часов, что в силу всей важности проходящего времени лишь усугубляет сосредоточенность. За работу. Господин Литель приводит в движение кабестан Воротный купол отъезжает в сторону с раскатистым громыханием меди. Астроном тянет за веревки, и на юго-востоке со стороны мирастеля открывается. Большая амбразура. Оптический артиллерист наводит свой длинный ствол, и тот медленно опускается к горизонту. При помощи небольшой второстепенной трубы, так называемого видоискателя, прикрепленной к телескопу, он пытается обнаружить квадратное пятно. Боже, какой же он маленький под экваториалом, словно гулливер под микроскопом великана. Но пятно, пятно... Подождите, он подкручивает маховики, направляя ещё ниже, левее, производит новые вычисления, меняет оптические стёкла, чтобы уменьшить увеличение и усилить чёткость изображения. Ах, ну, наконец-то! Вот оно, это проклятое пятно! И это уже вид не снизу, а в разрезе. Различить пятно можно при увеличении лишь 1200 раз, не больше, но и тогда оно предстает немного неясным, расплывчатым из атмосферы и вибрирующим в силу того, что обсерватория то и дело подрагивает от шумов большого города. С места оно не сдвинулось. Это единственный вывод из всего сеанса. Однако же сказать наверняка, что оно собой представляет, невозможно. По целому ряду причин. Да здесь же того и гляди, задохнешься. Господин Летелье выходит на террасу и начинает раздраженно ходить из одного ее конца в другой, огибая куполы, которые выпячиваются своими наполовину вздувшимися полусферами, словно в неком аэростатическом парке. Он то и дело натыкается на регистрирующие приборы и, наконец, ударом кулака пробивает дыру в попавшемся ему под ноги плювиографе. «Дурацкие механизмы, пригодные лишь для всякого рода глупостей! Ох уж эта наука! Сколько же в ней гнили!» В ногах у возмущенного астронома лежит Париж. Этот человеческий муравейник. Изгибается перед ним равниной слез, заточенной между другими такими же равнинами нищеты. Необразимая она спускается с Монпарнаса, чтобы вновь подняться на Монмартре. И там, на севере, Напротив обсерватории, словно её собственное искажённое отражение, вздымается другая группа куполов. По некой странной симметрии базилика сакре cœur и обсерватория святое сердце и святой мозг, фигурально выражаясь, возвышаются над Парижем, каждая со своей стороны. По аналогии с базиликой сакре cœur французская базилика du Sacré-Cœur, в буквальном переводе означает «базилика святого сердца», то есть «сердца Христова». Автор называет обсерваторию «сягву-сакре», буквально «святой мозг». Оба этих храма, столь схожие и столь различные, построены во имя неба и завистливые, словно задирают друг друга над головами людей, который из них одержит верх, который из этих двух храмов, стоящих на двух холмах, должен победить. Астроном колеблется. Уж не следует ли ему быть не здесь, а там, в экстатической обсерватории неба? Небо настолько усыпанного звездами, что на нем больше не бывает сумерек. Да не падай же духом, черт возьми! Еще не время сдаваться, еще ничто не потеряно. Повернись и дай отпор врагу. Сорваном. Господин Летелье решительным шагом пересекает платформу и, опёршись на перила, устремляет суровый взгляд вдаль. Внизу, в саду, сверкают своими округлыми крышами мечети меридианные телескопы и фотографические трубы. Дальше, к югу, к Миростелю, к Пятну, наконец, находится обсерватория Монсури. А ещё дальше, выстроившись поэшелонно на невидимой земле, другие обсерватории, в каких-то отношениях расположенные даже лучше, нежели парижская. «Сент-Женни-Лаваль, что рядом с Леоном. Вот оно, точно! Сент-Женни-Лаваль. Вот именно то, что мне нужно. Терпение и настойчивость. Все прояснится. Еще до вечера. В дорогу!» Господин Летелье так никогда и не узнал, откуда журналисты прослышали о его нахождении в Париже. Как бы то ни было, группа господ со вторучками и ящичными фотоаппаратами поджидала его у решетчатой ограды обсерватории. Господин директор не счел себя обязанным скрывать от них как обнаружение пятна, так и постигшее его разочарование. То были сенсационные признания. Вне себя от радости репортеры тотчас же умчались прочь с небывалой скоростью. И пока каждый со всех ног бежал в свою редакцию, господин Летелье, располагая парочкой часов до отправления поезда, попросил отвезти его на авеню Монтейн к герцогу Даньесу. Молодой спортсмен, только что вернувшийся из Буа-Колумб, буквально светился счастьем. Конструируемый аэроплан подает самые радужные надежды. Датчик атмосферного электричества — просто чудо. Нет, от Тибюрсу новостей не поступало. Но каким ветром занесло в Париж господина Летелье? — Пятно? В пятидесяти километрах? И никакому аэроплану до него не добраться? Слишком высоко. — Ах, дьявол! Жаль, очень жаль. Но это пятно, это ведь и есть прибежище сорванов, не так ли? — Стало быть, остаётся ещё дирижабль-фантом, который можно преследовать, захватить. — А значит, ястреб, так называемый самолёт-охотник, всё же на что-то сгодится. — Чёрт побери! — а то он уже испугался. Все будет хорошо, он в этом уверен. Он уже обещал, ха, чтобы ему провалиться, спасти мадемуазель Марию Терезу и жениться на ней разве нет? Ах, да-да, есть ведь еще этот Роберт Колен. приятный парень и башковитый. Так его, раз так. Господин Даньес испытывал необходимость в том, чтобы как следует выговориться и немного побогохульствовать когда бывал очень чем-то доволен. Он продолжал безумно болтать и ругаться даже на перроне вокзала, куда вызвался проводить своего будущего тестя. Там уже продавался специальный выпуск газет, содержавший в том числе и небольшое интервью, данное астрономом-репортером. Господин Летелье купил несколько изданий и уже в купе в полном одиночестве смог спокойно изучить самые различные интерпретации своих слов. Разумеется, каждая из газет постаралась по-своему приукрасить его слова. Но если стили подачи информации и разнились, то смысл ее оставался одним и тем же — достоверным и подлинным. В эту минуту миллионы умных и рассудительных людей читают эти строки. «Завтра весь мир узнает о существовании этого загадочного пятна. И тогда, о, возбуждающая мысль, его открытие произведет такой эффект на все человечество, что пятно этого, что бы то ни стало, будет опущено, друзья мои. Да, его и опустят, сорвут, швырнут на землю». Но эсэнджи Лаваль, это старванское пятно, виднелось только в перевернутом виде состоящее, как казалось, из нагромождения неотчетливых предметов. Оно напоминало своего рода плиточное покрытие, не слишком однородное, коричневое, с полосками цвета между каждым прямоугольником. Так как большие экваториалы не могли превращаться в телескопы наземные, для того, чтобы восстановить это изображение, господин Лителье перепробовал все возможные уловки, в конечном счете спроецировал его на экран, и чередующиеся темные и светлые участки один за другим были исследованы в промежуточных спектральных линиях, что вызвало лишь новые вопросы. Господина Летелья окружали полтора десятка астрономов, сменявших друг друга у окуляра, телескопа или перед проекцией. Четно они наводили все зрительные трубы Сен-Жени на одну и ту же визуальную цепь. И можно ли посчитать, сколько людей следовало их примеру? Сотни и тысячи, пользовавшихся самыми различными оптическими приборами, начиная от простейших лорнет-биноклей и заканчивая зеркальными телескопами. Находились и такие, которые наблюдали из таких мест, откуда через километры земной дуги увидеть пятно было просто невозможно. Те, что руководствовались указаниями газет, зачастую не могли локализовать объект. Большинство вообще ничего не видели. И однако же даже обычного театрального бинокля оказывалось достаточно для того, чтобы на лице времени проявилась эта небольшая веснушка. Десятки, сотни, тысячи глаз искали темную звезду на голубом небосводе. И все эти устремленные в небо взгляды были лишь прелюдией, к тому ни с чем не сравнимому движению, которому предстояло бросить человека на штурм облаков.